Глава 11. Ляхов давно знал эту истину. В первый раз пробовать управляться на боевом корабле, пусть даже катере, а уж упаси бог на эсминце или крейсере, лучше всего в открытом море, не ближе 10 миль от берегов, камней и иных посторонних предметов. Причем здесь имелись в виду настоящие флотские офицеры, выбравшие ценс вахтенных начальников, не одну сотню часов отстоявшие на мостике рядом с командиром или старпомом на уровне подсознания усвоившие, как и что полагается делать, наконец-то получившие допуск к самостоятельному управлению, и все равно. Для тренировки он выбрал статный катер, стоявший ближе всех к выходу с внутреннего рейда. Чтобы как можно меньше маневрировать, два последних дня Тархана в соответствии со своим дипломом инженера по эксплуатации Автобронетехники копался в двигателях, изучал наставления и инструкции, касающиеся механической и артиллерийской частей. Для удобства будущего похода наклеивал бумажки с обозначениями назначения каждого прибора и рычага в ходовой рубке, допустимых положений стрелок на циферблатах и так далее. Вадим в свою очередь читал лоции всех лежащих на запланированном пути морей, выписывал на отдельных листах бумаги нужные береговые ориентиры места опасных течений и прочей опасности. По счастью, в штурманском столе нашлись многочисленные карты, на которых его предшественники, настоящие штурманы, прокладывали курсы и маршруты катера, по крайней мере, до входа в Дарданеллы. За этот рубеж интересы сторожевого отряда не распространялись. Нельзя сказать, что Ляхов испытывал такое же сильное волнение и нервное напряжение, как настоящий моряк, впервые кладущий ладони на тугие обрезиненные рукоятки манипуляторов. Ему ведь лично ничего не угрожало. Ни страха позориться перед товарищами и вышестоящим начальством, ни отказ в долгожданном допуске к самостоятельному управлению и, соответственно, серьезными препонами в карьере. Ему-то что... Если даже растеряется, не справится с кораблем, посадит его на камни или разобьет о стенку, какая беда, попробует еще и еще раз. До результата или пока катера на базе не кончатся. А все равно. Такова, наверное, магия профессии. Об этом говорили все его знакомые, принадлежавшие к славной касте судоводителей. С чувствами, владеющими тобой на мостике, не сравнится ничто на свете. Управление самым роскошным и мощным, Автомобилем по сравнению с этим, дым <и> Лен. да он и сам это знал. Походив по финскому и ботническому заливам, на простенькой яхте класса летучий голландец, но сейчас-то под ногами была палуба боевого катера водоизмещением почти в 90 тонн с двумя дизелями суммарной мощностью 8000 лошадиных сил, способных легко выдать 35 узлов, а на форсаже и все 40, пожалуй, «Ну что ж, давай начнем, помолясь», — сказал он Тарханову, занявшему место за пультом управления двигателями. «Обычная ходовая вахта. Три офицера плюс рулевой в чине строевого квартирмейстера или унтерофицера. Им же придется управляться вдвоем». Сергей осторожно подал вперед рут, сноска, рычаг управления двигателями. Тихо рокотавшие в машинном отделении дизеля ощутимо повысили тональность. Вибрация палубы стала гораздо ощутимее. «Малый вперед!» Компасный курс на выход из бухты. Триста девять с половиной. Вадим плавно потянул на себя левый манипулятор, осторожно направляя форштевень в достаточно широкий проход между оконечностью мыса и волноломом. Тут ведь в чем главная хитрость? Если стараться двигаться помедленнее, вроде как риска меньше, корабль теряет управляемость, плохо слушается руля, вступает в силу течения и ветровой снос. Прибавить, не зная маневренных элементов судна, инерции, реакции на изменение числа оборотов винтов, масса других тонкостей, известных только специалистам. В 80 случаях из 100 означает аварию, если не катастрофу. Вот и надо как-то так изловчиться, чтобы уловить эту золотую середину. На морской простор они все-таки выбрались. Пусть с берега маневры статного выглядели довольно жалко, напоминая попытки сильно пьяного человека пройти по одной половице. Зато когда главные опасности остались позади и распахнулся перед катером морской ничем не ограниченный простор, Вадим повеселел. И даже несколько обнаглел. «Средний вперед!» Тарханов подал рукоятку по старинке, называемую машинным телеграфом, до указанной отметки. Ускорение оказалось неожиданно резким. Катер присел кормой и приподнял нос. Стрелка лага живо побежала к 18 узлам. Перед форштевнем поднялась бутылочного цвета разрезная волна, удивительно неподвижная. Она как бы прилипала к корпусу катера, проносясь вместе с ним мимо остальной толщи воды, медленно изменяя форму в гребне и в изгибе, но оставаясь все время той же самой шипящей, отороченной пузырьками белой пены. Волна стояла под мостиком неотрывно, как часть корабля, и смотреть в ее живую глубину было спокойно и приятно. «Идем, Серега, смотри, как идем!» «Красота!» Ляхов не мог держать распирающего грудь восторга. «А ну, еще прибавим!» «Стоит ли?» Тарханов от чего-то не разделял его восторга и эйфории. «Может быть, потому что сидел за своим пультом почти как простой пассажир, не уловив еще прелести капитанства?» «Восемнадцать узлов, по-моему, в самый раз. Большинство каботажников и того не делают, насколько я знаю». «Так то ж, каботажники, ты еще портовой буксир, в пример, поставь». «А это настоящий корабль. Интересно, как на тридцати будет?» «Кончай», — не поддался на провокацию Тарханов. «Раздухарился ты не в меру. Будет еще время. Ты бы лучше разворачивался и попрактиковался в гавань входить-выходить. Сообразил, как на этой штуке тормозить» по-сухопутному выражаясь. Ляхов понял, что товарищ абсолютно прав. Если они собираются плыть, подобно древним мореходам, в виду берега от мыса к мысу, останавливаясь на ночевке в подходящих бухточках или встреченных по дороге портах и гаванях. Здесь главное именно умение проходить узости, не впереться на отмель или подводные камни, швартоваться к пирсам, становиться на якорь. А следовательно, на зубок знать, когда и на каком расстоянии от берега следует переходить с малого вперед на полный назад, заранее представлять, как себя при этом поведет корабль, чувствовать инерцию судна, нутром представлять радиусы циркуляции на каждой заданной скорости. Помнить, к тому же, что при глубине под килем менее четырех, кажется, осадок корабля, мощность двигателей падает вдвое, и руль ведет себя совсем не так, как на чистой воде. А уж насколько все усложняется, если в море не штиль, а волнение, меняющий при изменении курсов направления и силу ветер. Вадим вдруг вспомнил, что на дворе стоит, скорее всего, февраль в самом начале. И нынешняя тихая и теплая погода не более чем атмосферная аномалия. Впереди наверняка предстоят еще и шторма и метели, особенно по мере продвижения на север. Романтическое настроение само собой улетучилось. В принципе, доктор на мостике у штурвала это примерно то же самое, что штурман со скальпелем у операционного стола. Все так, командир. Спорить не с чем. А все равно жалко. Сейчас бы врубить на полный узлов под сорок. И через сутки мы в Стамбуле. Глядишь, и погода испортиться не успеет. Скучный ты человек. Ну хорошо, пошли. Будем пробовать до места швартануться. Входить в ковш гавани оказалось намного страшнее, чем выходить из него в открытое море. Когда, издергав дизеля на реверсах, Ляхов все-таки приткнулся к пирсу, тельняшку можно было выжимать. После четырех дней непрерывных тренировок Вадим решил, что кое-что у него начало получаться. Ему уже не хотелось бросать здесь статного, с которым он почти сроднился. Чем-то вроде предательства это пахло. Первый корабль — это как первая любовь. Сначала страшновато, сердце колотится и руки дрожат, а потом все как-то образуется почти само собой. Так и здесь. Упражняясь в швартовках, он всего три раза не слишком удачно прижался к стенке, да и то без особых последствий. Два раза стер краску с белого металла на левой скуле и снес крышку клюза. А один раз грубо навалился кормой, прогнул... Транцевый лист, но винты, слава богу, не повредил. Однако решено было идти домой на сердитом. Систершипе, статного, который был поновее, а главное, с большим вкусом и комфортабельнее отделан. Сноска. Систершип – однотипный корабль-близнец. Английский. Пока Вадим осваивал искусство кораблевождения в одиночку, Тарханов, Розенцвейк и девушки старательно и увлеченно обустраивали корабль, который должен был стать не только средством передвижения, но и домом на несколько ближайших месяцев, а то и ну, об этом думать не хотелось и не полагалось. Катер был тщательно в меру возможностей и квалификации его и Тарханова подготовлен к дальнему походу в техническом смысле. Дизеля проверили на холостых и полных оборотах. Во всех катерах, цилиндрах, гидравлических устройств на всякий случай сменили масло. От береговой станции довели до нормы заряд аккумуляторов и давление в воздушных баллонах и углекислотных системах пожаротушения. Само собой, боевой катер отнюдь не прогулочная яхта, которая при равном и даже намного меньшем водоизмещении способна была обеспечить своих пассажиров приемлемым комфортом для трансокеанского, а то и кругосветного путешествия. Автономность катера, то есть срок нахождения в море на переходе или при выполнении боевой задачи, по замыслу конструкторов не превышала одной недели. Поэтому удобства жизни на нем были самые минимальные. Все, что касалось условий обитаемости людей, заведомо перенесено в жертву военно-технической целесообразности. Весь объем корпуса и надстройки был до предела напичкан орудиями уничтожения себе подобных боеприпасами, приборами и оборудованием предназначенными для обеспечения бесперебойного функционирования боевой техники. Тем-то из флотских теоретиков еще в середине 19 века было сказано, что боевой корабль- всего лишь платформа, предназначенная для доставки артиллерии к месту сражения. Матросский кубрик на 10 коек- шестиместная кондукторская каюта сноска. Кондуктор- звание корабельного специалиста, промежуточного между офицерами и матросами аналогичное нынешнему прапорщику или мичману флота. И две офицерские двухместные были втиснуты в самые неудобные, ни для чего иного непригодные закоулки корпуса. Между машинным отделением, артиллерийским и торпедными погребами, цистернами с водой и топливом, отсеками гидрофонов и иными служебными помещениями. Под подволоком и вдоль переборок тянулись пучки разноцветных труб электрических Кабелей, а в самых неожиданных местах располагались вентили, клапаны, распределительные коробки. Пока не запомнишь на уровне подкорки, где что торчит, шишек из сада набьешь бесчисленно. В камбузе еле повернуться одному человеку, электрическая плита, как в холостяцкой квартирке. Чайник вскипятить, консервы разогреть. Если кастрюлю супа из концентратов, желательно в штиль или на якорной стоянке. Особенно же расстроил девушек гальюн. Мало что один на всех расположен в самой корме над дейдвудной трубой между бортом и румпельным отделением на непрерывно вибрирующей площадке, так еще и узкий настолько, что требовались специальные тренировки, чтобы сделать свое дело, не набив синяков на локтях и копчике. И это на стоянке. Что же будет на ходу? Всего лишь два места на сердитом в какой-то мере отвечали представлению цивилизованных людей о комфорте. Капитанская каюта вплотную соседствовала с ходовой рубкой и сообщалась с ней, чтобы и лишние секунды не потратить, если потребуется личное вмешательство командира. Не люкс, конечно, но вполне приличное помещение. И поспать можно, и гостей принять, если потребуется. А еще кают-компания. Под нее была щедро выделена кормовая часть надстройки площадью 3 на 4 метра и высотой 2,5 половиной. После боевых отсеков спокойно разогнуться во весь рост по два больших иллюминатора с каждого борта плюс панорамное окно с дверью, выходящее на ют. Палуба и переборки покрыты 20-сантиметровым слоем звукоизолирующей пробки, чтобы господа офицеры могли достойно и культурно отдохнуть между вахтами. Там помещались обеденный стол, четыре полумягких кресла вокруг него, раскладной диванчик, на котором можно в случае необходимости разместить до трех гостей, книжные полки с билетристикой, приобретенные на общественные деньги, магнитофон и даже небольшой бар. Согласно уставу, в походе каждый офицер мог рассчитывать на две бесплатные чарки, приравненных к казенному хлебному вину по крепости напитков, 80 граммов к обеду и 70 к ужину, а также на некую дополнительную порцию на каждом корабле свою, исходя из традиций и характера старшего офицера поскольку кают-компания была единственным местом, на которое власть командирования службы не распространялась. На Сердитом, судя по всему, и Старпом был большим либералом, и офицерская касса взаимного кредита стеснения в средствах не испытывала, поскольку бар был укомплектован приличными по качеству и недешевыми водками, коньяками, ликерами. Такой же вывод можно было сделать и с содержанием библиотеки, набора Звукозаписей, нескольких симпатичных, исполненных маслом пейзажей на переборках, а главное натурального бонсаи хокадейской сосны, закрепленного в кардановом подвесе. Сноска. Бонсаи специальным образом выращенное миниатюрное дерево. Особо ценные бонсаи бывают возрастом 500 лет и более, сохраняя высоту около полуметра и соответствующей пропорции. Японский. Такое было известно и по сухопутной службе. Как где сложится. Одни офицерские собрания напоминали сельский трактир, а другие в каком-нибудь весьегонский, Тверской губернии или самой, что ни на есть, Кушке вдруг поражали чистотой и изысканностью интерьеров и неожиданным аристократизмом духа, витающего в совершенно неподходящих помещениях. Поэтому и выбрали они для похода именно Сердитого, хотя Статный все равно Вадиму нравился больше. Поначалу мая статьяны впали почти в отчаяние, увидев, в каких условиях им придется существовать во время длительного морского перехода. Но постепенно за время подготовки к экспедиции приобвыклись, тем более что Ляхов им на наглядных примерах объяснил, что каравелла Колумба, Санта-Мария, на которой генерал-капитан пересек Атлантику и открыл Америку, была ровно вдвое меньше этого катера причем лишенные электричества, радиосвязи, канализации и горячего водоснабжения. Однако с экипажем в полсотни человек свободно исполнило свое историческое предназначение, чуть ли не год проведя в полной автономке. «И вы ведь сами этого хотели», — добавил Вадим. «Зато нам не грозят никакие неожиданности, вроде недавно пережитых, за исключением неизбежных на море случайностей, и не нужно больше трястись в грузовиках неизвестно сколько дней и месяцев, в кустике бегать» по любой погоде. Так что устраивайтесь». Девушки смирились с неизбежностью и начали обживаться. Каждое было представлено по офицерской двухместной каюте, симметрично расположенной в твиндеке, откуда трап поднимался к тамбуру кают компании. Размерами и интерьером они приблизительно соответствовали купе международного спального вагона с соответствующими поправками на военно-техническую специфику. Но как одиночный будуар, очень даже ничего. Если в него натаскать из окрестных магазинов военторга и городских лавок ковров, одеял, подушек, приличный запас хорошего постельного белья, посуды, массы прочих необходимых и приятных мелочей, способных скрасить молодым женщинам длительное пребывание в почти герметичной стальной коробке. Командирскую каюту Ляхов без всяких споров забрал себе. Потому что обреченный на роль судоводителя обязан был даже уступив место у манипуляторов Тарханову или Розенцвейгу вскакивать по малейшему поводу. И спать в полном смысле этого слова предполагал только на надежных защищенных стоянках, будь таковые представиться. В ином же случае ограничиваться только чутким подремыванием. Розенцвейк с Тархановым, кстати, тоже в обиде не остались. Командный кубрик на баке под носовой пушкой и кондукторская каюта, переоборудованные для индивидуального проживания, получились очень неплохими помещениями, просторными и теплыми. Когда срубили трехэтажные стальные койки, откидные столы и банки, сноска банка на флоте любое сиденье, доска в шлюпке, табурет или скамейка в кубрике, на освободившееся место привентили по серванту карельской березы из гостиницы. Такие же письменные столы и кресла стало даже уютно. Опять же, за счет дорогих ковров, которые можно было не заботясь о ценах в 3-4 слоя, укладывать на палубу, вешать на переборке В стиле восточной сокли накрывать флотские рундуки поверх надувных и пробковых матрасов. Решена была самая главная проблема. Если кто не знает, главное, что омрачает флотскую жизнь на кораблях, за исключением тропиков, конечно, там другая беда, Так именно холод и сырость. Вокруг сплошное железо. За десятимиллиметровыми листами корпуса морская вода. Даже при плюсовой температуре, обладающая свойством оттягивать тепло. А уж когда воздух в минусах и говорить не о чем. Пусть паровая грелка шупит в полную мощь и не все равно держится на подволоке и по углам кают и жилых палуб. С учетом этого разыскали в береговом магазине мощные электромасляные калориферы. Тарханов сообразил, как их подключить к бортовой сети. Те киловатты, что раньше уходили на питание боевых сервомоторов и бортовой аппаратуры, их там требовалось немеренные тысячи, теперь грели помещения катера. Ну и Мировой океан, конечно, в разумной пропорции. Если бы они располагали соответствующим количеством рабочей силы, а нужная техника имелась, за несколько дней – На стапеле можно было, убрав все лишнее, кое-что добавив и переставив, переделать катер в приличное прогулочное судно. Однако втроем и при их способностях это было нереально. Все, что удалось сделать, это срезать болты крепления палубных торпедных аппаратов и сбросить те прямо за борт. Туда же отправились противолодочные бомбометы, полсотни самих глубинных бомб, каждая под центнер весом и восемь полутонных торпед. Заодно выбросили гидрофоны и занимавшие половину рубки радиолокационную станцию с антеннами, поскольку работать на ней все равно никто не умел. До предела разгрузили кают камеры, оставив две сотни выстрелов для 57 миллиметровой пушки и по тысяче патронов для каждого из пулеметов. Честно сказать, и этот арсенал был, в общем-то, ни к чему. Морских сражений здесь не предполагалось, а если бы и да, им не выиграть боя с самым слабым противником, легким торпедным катером или БДБ-сноска. БДБ-быстроходная десантная баржа, вопреки названию, очень опасный противник, вооруженный скорострельными дальнобойными орудиями калибром 88-100 мм, но с полноценными кадровыми экипажами. И все равно, остаться безоружными и в пусть и безлюдном, но однозначно враждебном мире, это противоречило неубеждениям, убеждениям, даже инстинктам. Учили как, придется помирать, так с музыкой, стреляя из всего, что может, пока морская волна не заплеснется в раскаленный от белого огня ствол. Катер разгрузили порядочно, тон на 20, и он сразу же приподнялся на полметра, обнажив нижнюю марку шкалы племсоля, сноска. Шкала Племсоля – нанесённый на борт корабля в районе форштевня отметки, указывающие осадку судна в водах разной солености и плотности в летнее и зимнее время. Теперь на Сердитово можно было принять сколько угодно припасов мирного назначения. И места, и грузоподъёмности хватало с запасом, лишь бы не ошибиться с балансировкой, чтобы не перевернуться в море невзначай. Вроде не ошиблись. Благо, справочники содержали необходимую мудрость и на этот случай. По сложившейся уже традиции, обеспечивали себя припасами на каждый очередной этап путешествия по абсолютному максимуму, исходя из предположения, что впереди их может ждать все, что угодно. То ли штормом в открытое море унесет и выбросит на необитаемый остров, то ли какие-то очередные хронофизические катаклизмы случатся. Выяснится, к примеру, что за пределами 100 или 200-мильной зоны действуют совсем другие законы, и на греческом или турецком берегу пища непригодна к употреблению, а солярка не желает гореть в форсунках. Потому решено было иметь на борту двойной по отношению к расчетной потребности запас горючего и продовольствия, чтобы продержаться до пресловутой даты предполагаемого возврата, то есть приблизительно полгода а о том, что случится, если их надежды не осуществятся, думать смысла не было. Все эти дни Ляхов не встречался со Шлиманом, чувствуя, однако, его присутствие поблизости. Не то обычной догадки, не то особенно обострившейся за последние дни интуиции. Бродил где-то тут мертвый капитан, неизвестно раздумавший до отплытия людей отправляться в поиски источников пропитания и единомышленников, или наоборот, по-быстрому сбегавший туда вернувшийся. С какими, кстати, целями? Собственными или возложенными на него свыше? Кто же это может понять? Если посчитать просто навскидку, исходя из обычных пропорций, на территории Израиля за последнюю неделю должно было умереть обычным порядком сотен человек. Ладно, допустим, большинство – старики, старухи, новорожденные дети, но от автомобильных аварий, криминальных убийств, вряд ли прекратившихся боестолкновений на границе уже могло найтись десятка-два-три покойников – больше подходящих к целям Шлимана. И ведь наверняка в военных госпиталях продолжали умирать солдаты, офицеры последней войны. Так всегда бывает. Ранения, несовместимые с жизнью, послеоперационные осложнения, врачебные ошибки и тому подобное. Одним словом, отряд до полусотни отвечающих его критериям персон капитан набрать мог вполне. Об этом, кстати, Майя, которую Вадим держал в курсе и переговоров своих, и мыслей, спросила его сама. Не может ли, мол, этот Шлиман с непременно извращенной, как же иначе, по отношению к нормальным людям психикой привести сюда банду таких же вампиров, просто чтобы нас сожрать? Мало ли что он говорил насчет питательности консервов или гемостатика, а потом захватит наш катер и отправится на поиски новых приключений и новой пищи. Раз мы здесь оказались, почему ему не предположить, что на тех берегах не подвернется кто-нибудь еще? Живой, но не столь вооруженный и организованный, как мы. Вообразят себя испанцами, едущими покорять безобидных индейцев. Да ну брось-то, это уже вообще из разряда сказок. А сам, тем не менее, испытал не совсем вдохновляющее чувство холодка внизу живота и мурашек за шиворотом. Черт его знает на самом-то деле. У женщин у них на всякую нечистую силу чутье посильнее нашего. И ведьмы ведь из них получаются. Это во всех книгах написано, в том числе и в научных. Вот тоже и Татьяна. На самом ли деле все так, как она Майе рассказывала или успела во что-то другое превратиться? В суккуба или инкуба? Не помнил он, кто из этих демонов женскую сущность представляет, кто мужскую. И очень Вадима мучила, что нельзя пока откровенно поговорить с Сергеем. Вдруг да не поймет, находясь под влиянием собственных чувств и предрассудков. Не глупый, конечно, парень, надежный друг, но в таких случаях полагаться на здравый смысл нельзя. Стократно известно из литературы и личного опыта, что ежели вопрос упирается в женщину, логика, самые разумные доводы, наглядные примеры даже могут отдыхать. Я тебя прошу, сказал он Майя, не подавая виду, держи ее под присмотром со всей возможностью, как смотрят за наркоманом или алкоголиком. Ничего плохого сказать не хочу, но сама ведь видишь, куда мы попали. «Что почем?» «Постараюсь, Вадим, постараюсь. За исключением тех моментов, когда она спит с Сергеем. Но ты бы знал, как я тоже устала от всего. А главное, от ощущения близости твоего Шлимана. Вообще это этой загробности. Может, когда выйдем в море, полегчает?» Такая надежда звучала в ее голосе и с таким доверием смотрела на, на него, что у Ляхова только что слезы не навернулись на глаза. «Приятно все-таки?» если есть рядом человек, верящий в тебя вне всяких превосходящих обстоятельств. Просто потому, что ты — это ты. Полегчает, безусловно, в данном вопросе, но станет в десяти раз сложнее в другом. Так что всегда помни слова жены протопопа вакуума. «Долго ли еще нам Петрович мучиться?» — спросила она в самый беспросветный момент. «До самое с... до смерти, матушка. До самое до смерти». Но, Петрович, «Инда, еще побредем!» Сноска. «Инда тогда, старорусский!» «Тогда и мы с тобой побредем!» Стараясь выглядеть бодрее, ответила Майя. И в очередной раз Вадим удивился, как оно сложилось. Избалованная, капризная, осыпанная жизненными благами, сверх всякой меры девушка, звезда московских салонов. Чем дальше, тем отчетливее проявляла черты характера настоящей подруги, Сильный и надежный, словно во времена раннего неолита. Так и что удивительного на самом-то деле? Всегда подобное случалось, и те мужчины и женщины со времен раннего неолита, которые выбирали друг друга по принципу «Мы с тобой спина к спине против всего мира», те и выживали, и давали потомство, освоившие через положенные тысячи веков всю эту планету. Их разговор происходил на краю бетонного пирса рядом с катером. До ближайшего здания на берегу было больше ста метров. Работающий на подзарядку аккумуляторов дизель и все его генераторы должны были по замыслу Ляхова гасить не только их слова, но и мысленные излучения. Против кого направлена эта предосторожность, он не знал, но считал, что лишней она не будет. Выход в море был назначен на завтрашнее раннее утро. Как только достаточно рассветет, чтобы видны стали обозначающие фарватер ориентиры. Однако ночевали все пока еще на берегу, чтобы выспаться перед походом как следует впрок в тишине, о которой надолго придется забыть. Дальше будет выматывающая, до да боли в ушах и даже корнях зубов вибрация палуб под ногами и неумолкающий гул дизелей. А люди, само собой, и к этому привыкают, расслужат на флотах. Но это же сколько здоровья и нервов уйдет, пока привыкнешь. Вымылись напоследок в бане, как следует по-ресторанному, поужинали по той же самой причине, имея в виду, что в следующий раз – Горячее есть придется, может, через неделю, а может и никогда. Проснулся Ляхов в шестом часу утра. С обычным для себя тревожным чувством, какое появляется всегда перед сулящими крутые переломы в жизни событиями. За окнами было совсем еще темно. Он полежал, глядя в потолок, перевернулся сбоку на бок. Больше всего сейчас хотелось снова натянуть одеяло на голову, закрыть глаза, еще хоть на час-другой укрыться в дебрях сна, от поджидающего за этим надежным укрытием мира. Но поддаваться слабости нельзя, не офицерское это дело. Офицер должен всегда быть весел, бодр, готов хоть с чертом сразиться, если служба требует, подавая тем самым окружающим нижним чинам достойный подражания пример. Он не спеша оделся, бриться не стал. Пора было по обычаю подводников начинать отращивать бороду. Походный ранец был собран с вечера, но Вадим еще раз тщательно осмотрел комнату, внутренность шкафа и ящики стола и под кровать заглянул. Обидно было бы забыть что-то, о чем потом придется пожалеть. На одно плечо ремень ранца, на другое тяжелого автомата старинного излюбленного американскими гангстерами эпохи сухого закона с пулями указательного пальца. А в дисковом магазине патронов с такими пулями целых сто. «Глядишь, пригодится!» Нравилось ему, откровенно говоря, здешнее изобилие оружия. Когда, уподобляясь, Дизраэли сноска, Дизраэли Бенджамин Граф Биконсфилд, премьер-министр Великобритании 1868 1880 годы, славился красноречием и утонченным, иногда шокирующим окружающих эстетством в манере одеваться. Можно менять автоматы и пистолеты, будто знаменитый граф перчатки и галстуки под цвет глаз любовницы, небо над тауэром или вопреки пожеланию дворецкого, вызывающая демонстрация свободы личности в предела несвободном мире. За дверью Май было тихо. Он поднял было руку, чтобы постучать, но тут же передумал: некуда спешить. Мало что на улице продолжается ночь, так еще и опустился плотный моросящий туман. Вадиму вдруг расхотелось в море. Нет, в принципе, деваться некуда, но чего вдруг отплывать именно сегодня? Можно и завтра, и послезавтра тоже. Как бы хорошо вернуться в комнату, погасить свет, задернуть шторы. А на берегу сейчас резкий, пришедший с северной Атлантики ветер. Волну развело, катер даже у пирса болтает вверх-вниз, из борта на борт. М да. Ляхов дошел по аллее почти до самых ворот, ведущих на катерный пирс. Опустился на скамейку в тени разлапистых туй, с которой видны были освещенные морскими люстрами рубки и мачты кораблей. Если уж обратной дороги нет, захотелось ему соблюсти национальный обычай — присесть на дорожку. Сырая, знобкая морость его не смущала. Экипировался Вадим на славу. Попользовавшись тем отделением вещевого склада, где по арматурной ведомости снабжались только старшие и высшие офицеры, Капитанская фуражка с подкладкой из непромокаемой ткани и широким в ладонь козырьком с медной окантовкой. Утепленный кожаный реглан с капюшоном, непродуваемый любой силой ветра. Особые флотские сапоги, подошва которых не скользит даже на мокрой стальной палубе. А внутрь шерстяные носки двойной ручной вязки. В подобном облачении легко выстоять вахту на мостике крейсера в Зимнем Баренцевом море. И здесь спокойно перекурить минут 10-15. А уж потом завести вспомогательный движок, подать напряжение на тепловентиляторы и колориферы, к моменту отхода разогнать стылую сырость кают и рубки, раскрутить ротор гирокомпаса, привести его в меридиан, да мало ли дел на борту перед походом. Выходить из порта в открытое море он научился. Тут проблем не будет, Тут фу, не должно быть. Так точнее. И до самого траверза Крита тоже. А вот дальше... Эгейское море нашпиговано островами, как субклёцками. И какие там ветра и течения между ними. На толщину лодцы смотреть страшно, не то чтобы прочесть и запомнить. А потом нужно хитриться попасть в узкую воронку Дарданелл. И в Босфоре, говорят, тоже какие-то подводные течения. Ну, Босфор это еще когда будет. До него идти и идти. В припортовом табачном магазинчике Небольшим, но богатым, Вадим вчера наткнулся на целую витрину с курительными трубками и отобрал себе несколько наиболее интересных. В море трубка не в пример практичнее сигареты или папирос. От тумана и брызг не раскиснет и не погаснет, замерзшие пальцы согреет, и курить ее при должном умении можно часами. Ляхов вытащил из кисета ту, которую полюбил сразу и больше всех, и первый начал «обкуривать». Длинный прямой Петерсен с широким кольцом на мучштуке, изготовленным из настоящего серебряного шиллинга 1700 какого-то года, что удостоверено специальным сертификатом. Верхний обрез чашки тоже окантован серебром. Ежели вдруг выскочит из морских кустов в или оборотень, вполне можно засветить ему этим делом между глаз, поскольку серебряных пуль в боекомплекте Томпсона не имелось. Вадим старательно набил трубку, Кепстеном положение обязывает. Неспеша раскурил, добыл, наконец, достаточную порцию пахнущего медом и сушеным черносливом дыма. Глубоко затянулся. Голову сразу плавно повело. Хорош табачок. А через несколько секунд, в полном соответствии с поговоркой «Про серовая речь о серой навстрече», из искрящейся под светом фонарей водяной завесте материализовался капитан Шлиман собственной персоной. Пусть и не но все равно по теме. Видно было, что ему сырость и дождь тоже нипочем. Пусть и по иной причине, чем Вадиму. Коротко кивнул, приветствуя, и сел рядом, даже не проведя машинальной ладонью по мокрым рейкам, как это сделал бы любой нормальный человек. Да и вправду, что ему мокрые штаны по сравнению со всем уже случившимся? «Где же вы гуляли, Микаэль?» Поинтересовался Вадим, словно все происходило на старой земле, и были они не то чтобы приятелями, но людьми, связанными общим делом и интересами. Бывает, что и покойника не вредно поставить в тупик неадекватным вопросам. Четыре дня, однако. Вполне можно было сбегать до старой израильской границы. Не пробовали? Пробовал. Не стал темнить Шлиман. Но он выглядел еще более человеком, чем при последней встрече, что вполне соответствовало ляховским прогнозам. Мы же не дураки, если кто думает. «И?» «Тяжело». Капитан вздохнул. «Вы ее проехали действительно свободно?» «Я к Бога, Кохам!» «Неизвестно, почему», — ответил Вадим Попольский. «Или потому, что сам он ляхов, или, исходя из того, что предки Шлимана происходили приблизительно с Волыни или Люблинщины. Вы вообще не заметили, что выскочили? Только когда указатель на дороге увидели? А вы?» «Долго рассказывать». «И вам это все равно без интереса, но я там побывал». Это прозвучало примерно как слова спустившегося с первого покорителя высочайшей вершины мира. «Эдмунд Хиллари» его звали. Вопреки мнению капитана, интерес у Ляхова присутствовал, но вдаваться в проблему он не стал. Ему хотелось узнать кое-что другое. «Скажите, Микаэль, вам не пришлось встретить за время пребывания в нынешней реинкарнации хотя бы одного человека, умершего раньше вас?» Он попал в самую точку. Нет, Вадим, этого не было. А как вы думаете, почему? Мне кажется, мы уже с вами касались этой темы. Ничего и я добавить не готов. Просто есть вещи, недоступные нашему пониманию. В каком бы качестве мы ни пребывали. И тут же капитан обратился к прозе жизни. Отплываете? Прямо сейчас? Не отплываем и отходим. Дерьмо плавает. И не так, чтобы прямо сейчас... Часа через два 3 по ситуации. Не желаете проводить меня до катера? Там мы обсудим, если что осталось. Макровато здесь вам не кажется? Мне безразлично. Но если вам неудобно, пойдемте. Они перешли с пирса на корабль по узкой прогибающейся сходне. Тугие сплетенные из пеньки кранца и выбранные швартовы не позволяли сердитому биться тонким бортом о бетон. Однако из узкой щели между корпусом и стенкой в ритме зыби выхлёстывали наверх потоки холодной черной воды. Вадим, лишний раз проверяя свою готовность к походу и бою, на ощупь перекинул несколько тумблеров на пульте. И тут же в рубке стало уютнее, засветились циферблаты на контрольных щитах, плафоны над штурманским столом и пультом судового механика. В низах катера тихо заурчал маленький стасильный вспомогательный дизелек. Через минуту из дефлекторов потянуло теплым воздухом. «Стекла окон тут же запотели, но это ничего, тогда же лучше». «Я, собственно, проститься пришел», — сообщил Шлиман неловко, не совсем по-человечески присев на угол откидного диванчика. «Пожелать счастливого плавания. Не теряя, впрочем, надежды, что мы с вами снова скоро встретимся. Есть у меня такое ощущение», — красиво сказано. Ляхов передернул плечами, будто струйка дождя все же исхитрилась проникнуть ему за воротник. «Надеюсь, вы имеете в виду не совсем то, что мне только что пришло в голову?» Спросил он как можно небрежнее. «В конце концов настоящего офицера должно отличать от прочих граждан именно умение сохранять хладнокровие в самых неприятных ситуациях». «Конечно нет, дорогой друг, конечно нет. Даром предвидения такого рода я не обладаю. Я всего лишь имел в виду, что, сумев добраться домой, вы непременно вернетесь или из научного любопытства, или по приказу командования. Да иначе и быть не может, ведь так? Пожалуй, что и так. Вернуться будет интересно, особенно по своей воле и соответствующей оснащенным. И все же вас привела сейчас сюда не только сентиментальность. Конечно. Я решил еще раз оговорить с вами некоторые условия. Какие же? Вы знаете, Микаэль, мне представляется, что я сейчас не совсем... Эм... Он поискал подходящее слово. Не совсем... «Договороспособен», пожалуй, это подходящий термин. «А мне какая разница? Если вы не вернетесь, вообще говорить не о чем». «Но если да, скажите там своим начальникам, что мы согласны иметь с ними дела исключительно через ваше посредничество. Видите, я даю вам возможность поставить себя так, ну, примерно в ранге чрезвычайного и полномочного посла». Недурно, конечно». И я вам благодарен за добрые намерения. Однако, мы... Что это может значить? Ровно то, о чем вы догадались при нашей предыдущей встрече. Я сумел кое-кого найти, кое-с кем обсудить сложившееся положение дел. Да, да, здесь есть в пределах даже осмотренной мной небольшой территории люди. При этом слове он, понятным образом, запнулся. А зря. Для него ведь подобные ему и были истинными людьми, если использовать этот термин в его исконном смысле. Люди — это подобные тебе, говорящие на твоем языке и ведущие аналогичный образ жизни. Все остальные могут называться как угодно, в зависимости от господствующей в обществе идеологии. Тоже людьми, но другими. Это самый толерантный вариант. Или же недочеловеками, дикарями, гоями, длинными говорящими свиньями, ну и так далее. Естественно, — не позволил собеседнику углубиться в дебри потерянных смыслов Вадим, — я и представить себе не мог, чтобы вы, Миша, оказались этаким уникумом, артефактом, если угодно, поскольку всеми доступными мне способами успел убедиться в собственной нормальности, а если я нормален, остается только две гипотезы. Если вы существуете в единственном экземпляре, значит некая выше... По отношению к нам существо создало вас исключительно, чтобы заморочить мне мозги и заставить сделать нечто указанному существу необходимое. Но это маловероятно, по пресловутому принципу окама. Следовательно, наиболее очевиден факт, что в здешнем мире таких, как вы, должно присутствовать достаточно, чтобы создалась некая структура, обеспечивающая возможность существования именно ее членов. Согласны? Лучше вас я и сам бы не сумел сформулировать что еще раз подтверждает необходимость вашего возвращения. Более того, я восхищен широтой вашего мышления. Да, я нашел людей, с которыми можно пытаться создавать здесь некое подобие цивилизации». Шлиман словно бы вздохнул, по крайней мере, именно так интерпретировал Ляхов его теловедвижение. Еще раз убедился в вашей проницательности. «Ни один из них не умер раньше меня». «Что и требовалось доказать», — подумал Ляхов, но вслух этого говорить не стал. Итак, сказано слишком много лишнего. Глядишь, темп опережения будет потерян, и это единственное, что позволяло ему пока еще ощущать свое превосходство над капитаном, похоже, претендующим на роль лидера своего царства мертвых. Сказал он другое. Могу только порадоваться за вас, Микаэль. Действительно, ужасно даже вообразить, каково бы вам здесь пришлось без соотечественников и единомышленников. Однако, разумеется, все, что я собираюсь вам сказать, вы и так не могли не обдумать, обсудить со своими. Тем не менее скажу, чтобы вы были в курсе хода и образа моих мыслей. Я играю открытыми картами, вы заметили? Так вот, не касаясь даже того, что в нашем мире в обычном темпе умирают не только евреи, но и арабы тоже, и мне кажется, вы обречены на повторение, на проекцию сюда векового конфликта. Выведем пока эту проблему за скобки. Но даже вас безотносительно... Ведь все равно будет здесь становиться все больше и больше. Я не знаю площади территории, на которой существует другой Израиль. По моему мнению, промежуточная зона между тем и этим миром – чистилище, если использовать католический термин, православие наличие такой институции отрицает. В любом случае, запасы питательных веществ на ней являются конечными. Полгода, год – вы сумеете прокормиться. А дальше? Наша же земля – Может поставлять их сюда в неограниченных количествах. О других взаимовыгодных возможностях контакта мне думать было недосуг, а что они наверняка есть, это несомненно. Да вот хотя бы. Вадима только что осенило. Как вы посмотрите на организацию такой почты? Напишите вы сейчас письмишко, а я его передам. В случае собственного возвращения, конечно, вашей жене и детям. Так, мол, и так, дорогая, мы вроде как расстались навеки. На самом же деле ничего подобного. Мои дела обстоят таким вот образом. Посылаю вам несколько шекелей из личных накоплений, а мне передайте через подателя сего. Ну, это вы сами придумайте, что именно. Короче, жду с нетерпением. К твоему прибытию заканчиваю отделывать виллу на берегу Мертвого моря. К концу этой тирады Ляхову показалось, что за подобное и в морду можно получить. Хотя бы за Мертвое море. Но шли мы, очевидно, обретался уже в пространствах иных логик. Степень вашей иронии понимаю, но идея сама по себе плодотворная. А если ее и вправду воплотить? Думаю, я сумею в письме перевести несколько таких подробностей, что жена не сможет не поверить. И опять Ляхов резко переложил руль. Увы, Микаэль, скорее всего, ничего у вас, у нас не выйдет. Я, конечно, не знаю вашу жены, но опыт подсказывает, что подобная записочка с того света в худшем случае вызовет нервный срыв. «В лучшем меня ославят мошенникам, прознавшим ваши семейные тайны и решившим ими с неизвестной целью злоупотребить. Хотя, когда нам удастся доставить солидный массив доказательств и фактов, эта идея начнет работать. Но речь сейчас ведь не об этом». Шлиман согласился, что так оно и есть. Но соглашаясь с доводом Ляхова, он никак не может понять, в чем смысл его нынешних поступков. Вы, русские, все равно очень странные люди. Я думал так при жизни и говорил вам это уже здесь, кажется, не один раз. Вот и сейчас вы ведете себя совершенно не так, как следует. Хоть с дипломатической, хоть с другой точки зрения. Совершенно однозначно ваши слова и манеры должны бы сейчас восстановить против вас и меня и почти любого из наших, кто оказался бы на моем месте, и тем не менее этого не происходит, скорее даже напротив. Я раньше, признаюсь, избегал общения с русскими, которые пытались натурализоваться на нашей территории через жены или иными способами. У меня собственные взгляды были на эту довольно противоестественную попытку стратегического союза наших государств. Мы, израильские евреи, потому и приехали сюда, чтобы выйти из поля притяжения вашей ментальности и вашей культуры, Те, которым это нравилось, остались в России, Польше, Германии, и я к ним не принадлежу. А какой же черт погнал вас получать верхнее образование именно в Германию? Вадим уже увидел, куда клонится разговор и предпочел его форсировать. Учились бы в собственных университетах или Ейшивах? Именно потому, что Германия способна дать великолепное европейское образование, но не требует взамен мою собственную душу и национальную идентичность. А закончить Петроградский университет и не стать при этом хоть капельку русским, русофилом, готовым к ассимиляции, а то и выкрестом, почти невозможно. Ох, Микаэль, вам все происходящее еще не кажется тяжелым бредом? Мне так уже. Если русская культура и образ жизни вас искренне увлечет, чего ж тут плохого? Если она вам поперек натуры, отрицайте ее с порога. И постарайтесь навязать окружающим свою. Только и делов. Что я, кстати, успешно сейчас и делаю, особенно когда вы уже настолько за пределами национальных и религиозных проблем. Так или нет? Из штурманского столика Вадим извлек одну из многих пляжек, заблаговременно наполненных и размещенных в подходящих местах. Стеклянные бутылки имеют неприятное свойство в шторм разбиваться. Кроме того, во время тревожной ночной вахты, когда нельзя покинуть пост и утомление наваливается непреодолимо, не побежишь же в кают-компанию за глотком гречительного А чай по-адмиральски – прекрасное средство поддержания тонуса. Сноска. Чай по-адмиральски – традиционный напиток русских военных моряков. Крепко заваренный чай – индийский или китайский, в который по мере употребления добавляется ром. В идеале до полного замещения. Однако пить его следует, не торопясь, мелкими глотками. Лучше, конечно, после вахты, в кают-компании. Но если чин позволяет, можно и во время. Не желаете, капитан? Спасибо, пока еще нет. Так я не закончил мысль. Скорее всего, именно вы, русские, возможно, именно под вашим руководством, Вадим, сумеете создать здесь некую интересную структуру нашего с вами взаимодействия. Признаюсь, ни немцев, ни англичан в роли наших компаньонов я теперь не вижу. Если придется, можете быть уверены. А гриман я вам выдам, не задумываясь. Сноска. Агриман — согласие главы государства принять верительные грамоты вновь назначенного в его страну посла другого государства. «Душевно благодарен, ваше превосходительство!» — поклонился, прижав ладонь к груди ляхов. «Не зря же я уже первый курс дипломатической академии закончил. Как бы остальные не пришлось проходить заочно».